Глава двенадцать. В ожидании операции жизнь текла своим чередом. Я стала самостоятельно готовить ужин Генриху и считать минуты, когда он придет с работы. Набралась решимости и начала гулять днем в саду. Благосадовник оказался воспитанным человеком, всегда здоровался и занимался своей работой. не обращая на меня внимания. Генрих старался хоть немного отвлечь меня от жутких мыслей и возвращался из клиники то с вкусным тортиком, то с коробкой оригинальных конфет, то с букетом красивых цветов. Однажды вечером я услышала, как повернулся ключ в двери и, бросившись встречать Генриха, увидела незнакомую девушку, которая открыла дверь своим ключом. Она уставилась на меня, как на привидение, и даже вскрикнула от страха. — Боже, из какого ты музея уродов? — спросила она без намека, на какой-либо акцент. Я сразу поняла, что девушка русская. Я пациентка Генриха. Понятно, наслышана о тебе. Только не думала. что ты настолько страшная и убогая. Если ночью приснишься, можно умереть от разрыва сердца. Как еще только Генрих инфаркт не заработал. Это же надо, держать дома такое чудовище. Девушка прошла в столовую. Не разуваясь, посмотрела на красиво сервированный стол, который я уже приготовила к ужину. на горящие свечи, и стала громко смеяться. «Ой, не могу! Бог мой, убогая! Ты что о себе возомнила? Давно на себя в зеркало смотрела? Ты что, реально решила отбить у меня мужика? Помощницу по хозяйству постепенно выжила. Все стало к своим рукам прибирать. И это с такой уродливой мордой я вас не оскорбляла. Я с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Ты? Да что ты вообще можешь? Страшная тварь! Как ты можешь меня оскорбить? Ты ошибка природы, а я красивая и эффектная женщина. У меня была хорошая внешность. Я попала в автомобильную аварию. Сама не пойму, зачем начала оправдываться перед этой неприятной девкой. То, что со мной произошло...» «Может случиться с каждой?» «Нет, не с каждой!» — прикрикнула девушка. «А только с той, кого Бог наказывает!» «А я, Бога, не гневила, поэтому и хожу такая красивая. А ты, видимо, раньше столько на накуролесила, столько за чужих мужиков цеплялась, что получила по заслугам. Даже сейчас, когда такая убогая...» ты все равно на чужого мужика заришься. Генрих интересует меня только как врач. Тогда какого хрена ты ему столы с ужином накрываешь и свечи зажигаешь? Мне просто хочется его хоть как-то отблагодарить за все, что он для меня сделал. Послушай, с той самой минуты, как ты очнулась от комы, между мной и Генрихом резко испортились отношения. Можно сказать, они сошли на нет. Лучше бы ты в коме еще двадцать лет лежала или быстрее сдохла. Надеюсь, ты поняла, что я девушка Генриха. Я молча кивнула и опустила глаза, а незнакомка продолжала беситься. Я работаю в его клинике год. Мы встречаемся. Я его после смерти жены утешала, как могла. Вообще-то рассчитывала выйти за него замуж. Но с той минуты, как ты очнулась, у нас все пошло наперекосяк. Генрих запретил мне появляться в его доме. Сказал, пациентка не хочет, чтобы ее кто-то видел. Я молча проглотила обиду, но дальше хуже. После работы он как угорелый мчится домой. Я видела, как один раз он заезжал в цветочный магазин и выбирал букет. Уж явно не для меня. Уму непостижимо. Мало того, что я стала не вхожа в этот дом, так за эти два месяца Генрих ни разу не остался у меня на ночь и не заехал ко мне даже на пару часов. Он вообще меня избегает. Мол, ему срочно нужно домой. Пациентка ждет. Он очень переживает за ее душевное состояние. Просто дикий ужас. Слушай, убогая. Как тебе удалось так мужика завербовать? Может, у тебя между ног дырка золотая? Это совсем не то, что ты думаешь. У нас ничего нет. Я действительно интересую Генриха, только с медицинской точки зрения. Ну да, так я тебе и поверила. Девушка подошла к плите, сняла крышку со сковороды. Ну, что здесь у нас? Ах, какие симпатичные котлетки. а укропчиком-то как красиво посыпала. Ты поваром раньше работала? А на гарнир что у нас? Картошечка. Лучком, я смотрю, заправила. Лучок-то какой золотистый, поджаристый. Стараешься? Девушка оперлась на кухонный стол и посмотрела на меня жалостливо. Мне с тобой тягаться смешно. Ну какая из тебя соперница? Я с уродами не соревнуюсь. Что за мужики нынче пошли? У меня грудь четвертого размера, глаза голубые, фигура, что надо. Мужики шеи сворачивают, а Генрих к уродине бегает. Мне кажется, он просто извращенец. Есть же зоофилы, педофилы, а он уродофил. Знаешь, что я тебе скажу? Проваливай-ка ты из нашей жизни. Куда? Мне некуда идти. Меня со дня на день оперировать начнут. К Генриху очередь за огромные деньги на операцию выстраивается. Ты первая, кого он решил оперировать на халяву. Теперь я нашла объяснение, почему это произошло. Проваливай отсюда. Куда мне идти? Я перепугалась не на шутку. У меня ни денег, ни документов. Проваливай туда, откуда Генрих тебя взял. Он нашел меня в морге. Старый извращенец. Вот и проваливай в морг. Девушка подошла ко мне ближе, замахнулась и закричала. Уходи прочь, чтобы я тебя в этом доме никогда больше не видела. И не приближайся к Генриху даже на пушечный выстрел. Она пошла в коридор, сняла с вешалки куртку с большим капюшоном. и кинула мне на день, чтобы народ на улице не пугать. Закрой свое уродство. Я никуда не пойду. Пошла вон, я сказала. Она забегала по дому и стала срывать в зеркал ткань. Смотри на себя в зеркало. Знай, какая ты. Уродом в этом доме не место. Уходи. Сегодня я буду здесь ужинать с любимым мужчиной. И спать тоже буду с ним я. Я прощу ему эту маленькую слабость, любить уродливых баб. Генрих, весь такой положительный, должна же у мужика быть хотя бы одна вредная привычка, загроя глаза на то, что мой любимый извращенец. Я всхлипнула, схватила куртку и бросилась прочь из дома. Девушка шла за мной по пятам и, распахнув мне калитку, завизжала. «Только попробуй вернись! Я сама лично пробью твою лысую голову!» Я натянула капюшон прямо на глаза и пошла по незнакомому городу. Шла очень долго, куда глаза глядят, и тихонько всхлипывала. Затем села на лавочку, сунула руки в карман и, к своему удивлению, обнаружила в кармане телефон. Набрала номер мамы, изменив голос, спросила. «Здравствуйте. А Анфису можно?» «Она умерла», — тихо ответила мама. «А когда?» «Уже второй год, как ее нет. А вы кто?» «Подруга. Просто мы давно не общались. Я звоню ей на мобильный, а оказывается, этого номера больше нет. А что с ней произошло?» Разбилась на машине в Германии, не справилась с управлением. Услышав, как мама всхлипнула в трубку, я почувствовала сильный укол в сердце. Вот горе-то какое. Она мне звонила, приглашала на свадьбу, а я не смогла приехать. Она же вроде замуж вышла. Вышла и месяца в браке не пробыла, как погибла. Муж как все пережил. «Не знаю. Я с этой семьей не общаюсь». Встретилась с ним всего один раз на похоронах. Леонид стоял бледный и молчал. А на девять дней меня никто и не позвал. Может, они и не поминали вовсе. Мы своей родней и девять дней, и сорок, и год сами отметили. Примите мои соболезнования. Спасибо, — сказала мама и положила трубку. Я хотела было набрать номер Влада, но побоялась. У Влада так развит звук, слух, что он определит меня по голосу. В этот момент в моей руке зазвонил мобильный, и я от волнения чуть не уронила его на землю. Сняла трубку и затаила дыхание. Анфиса, ты где? Не знаю, всхлипнула я. Оглянись вокруг. Скажи, что ты видишь. Очень красивое здание. Дойди до какого-нибудь магазина и опиши его, чтобы я смог тебя найти. Я вижу памятник. Что за памятник? Какой-то мужик стоит на пьедестале, а за памятником большой магазин. Очень много огней, тут площадь какая-то. Все, я понял, где ты. Сиди, жди и не вздумай никуда уходить. Я села на лавочку, натянула капюшон. И смахнула слезы с глаз. Господи, ну почему я теперь такая? Ведь совсем недавно весь мир лежал у моих ног. Мужчины кидали на меня заинтересованные взгляды. У меня было много любовников. Кто-то отложился в памяти на долгие годы. А кто-то промелькнул, как эпизод. Кто-то вызвал глубокое разочарование. Кто-то оставил кровоточащий шрам в моем сердце. Кто-то проехался по моей жизни трактором так, что мне казалось, будто конец света настал. Одни отношения были слишком легкими, незаметными и совершенно безболезненными, другие — нервными и тяжелыми. Был и просто секс, без обязательств. Иногда мне казалось, что с мужчинами у меня не складывается из-за того, что я слишком много знаю о них. У меня был муж, в конце концов. Правда, я не уверена, что наш брак продлился бы долго. Интересно, Леня играет в казино и встречается со своей Мариной. Помнит ли обо мне? Вспоминает хоть иногда? Недалеко от меня остановилась машина. Из нее вышел Генрих. Я смахнула слезы и приподняла голову. Генрих сел рядом на лавочку, И взял меня за руку. Прости, что так получилось. Я забрал у нее ключи от дома. Больше она никогда тебя не побеспокоит. Я встречался с Леной весь этот год. Она работает в моей клинике. Ее навязчивость переходит все границы. То, что она тебя выгнала, непростительно. Я приказал уволить ее. Как можно вышвырнуть? изуродованного человека на улицу. Как же хорошо, что ты взяла эту куртку. Я тебе специально купил модель где капюшон побольше и положил в карман мобильный. Просто забыл про него сказать. Я не хочу жить. Схлипнула я и прислонилась головой к плечу Генриха. Потерпи немного. На следующей неделе первая операция. Я всегда была желанной, сексуальной, интересной. А теперь мне уже никогда не увидеть взглядов, которые бросали раньше в мою сторону мужчины. Сейчас на меня можно смотреть только с презрением и жалостью. А ведь совсем недавно я так уверенно шла по жизни. Мне всегда хотелось иметь у своих ног самых лучших мужчин. Хотелось увлечь, завоевать. Покорить и бросить я умела вертеть людьми так, как хотела. Мне нравилось получать удовольствие от самого процесса завоевания. Для меня это было наслаждение. Мне было интересно, до какого момента мужчина сможет продержаться, пока мои чары не сделают свое дело. Когда это происходило, мой интерес тут же ослабевает. Я была всегда занята поисками подходящей жертвы. Хорошо овладела искусством манипулировать сильным полом посредством флирта. Я никогда не боялась зависти, не брала в расчет мнения окружающих и умела вызывать всеобщее поклонение. Я умела сканировать мужчин взглядом, а сила воздействия взгляда неоценима. Меня сравнивали с кошкой, которая гуляет сама по себе но не теряет надежды обрести хозяин. Я всегда была сексуальной. А кто я сейчас? Урод. Я бросилась на колени перед Генрихом и взмолилась, чтобы он вколол мне яд. Прохожие останавливались и с интересом поглядывали в нашу сторону. Наверное, никогда не видели девушку, которая стоит на коленях перед мужчиной. Генрих силой посадил меня в машину. И повез обратно домой. Этой ночью мы впервые были близки.